Прозондировав почву с помощью самых современных средств, они пришли к выводу: ничего аномального под участком нет и никогда не было. Однако и это не смутило поклонников объекта М. В 90-е годы он снова стал суперпопулярным. Журналисты, словно соревновались в том, кто напишет о Таллинской тарелке, больше не болится. Интересно, что даже после публикации в питерской аномалии статьи Михаила Герштейна, в которой подробно рассказывается о возникновении этого мифа и о том, что в действительности никакой тарелкой на участке миттов не пахнет, совершенно фантастические статьи на эту тему продолжали появляться в газетах «Труд», «Комсомольская правда» на грани невозможного, совершенно секретно в журнале «Свет», сборники хроника необъяснимого открытия за открытием в иностранных журналах и других. Доказательство номер один. Разговор с ученым человеком. Существуют внеземные цивилизации. Существуют. Разумные. Очень даже разумные. Почему же они молчат? Почему контактов не устанавливают? А вот потому они и не устанавливают, что разумные. На Нахрена мы им сдались? Сергей Довлатов. Записные книжки. Еще недавно одним из главных доказательств пребывания инопланетян на нашей планете в российской уфологии считалось, Так называемая «вашская находка». О том, как она была найдена, рассказывает Вадим Андреев. Летим 1976 года, несколько рабочих из поселка Ертом отправились на реку Вашку в коме ССР порыбачить. Прогуливаясь по ее берегу в поисках места стоянки, они наткнулись на какой-то предмет, внешне вроде бы ничем не примечательный, всего-навсего бесформенный обломок серебристого металла величиной с кулак взрослого человека. Первоначально рыбаки решили, что перед ними самый заурядный кусок алюминия. И чуть было даже не прошли мимо, но когда один из них все же взял его в руки и рассмотрел повнимательней, стало ясно, что на алюминий это не очень-то похож. Металл был заметно тяжелее, и к тому же отливал ярким белым цветом. Случайно он уронил кусок на камень, и тут из него вдруг посыпались искры. Изумленные невиданным зрелищем, рыбаки повторили нехитрый эксперимент. И искрение повторилось вновь. Далее выяснилось, то она наблюдалась всегда, когда по такому предмету наносили удары или пытались хотя бы просто поцарапать его. Вернувшись к себе в поселок, рыбаки попытались распилить находку на части, но едва они черкнули по ней ножовкой, как из-под зубчиков начали вылетать самые настоящие струи белого огня.